Доктор Долиттл стукнул в дверь нарушенных беседу. Глава восьмая. Приют для престарелых лошадей. Хозяин пастбища оказался человеком гостеприимным и сразу же предложил доктору сесть с ними за стол в гостиную стаканчиком душистого яблочного вина. Джон Долиттл Рассказал ему про пастбище, куда привел их тогу. Спросил, нельзя ли его купить. Доктор не ошибся, когда сказал, что луг не приносит хозяину больших барышей, потому что росла там только трава, которая годилась разве что на сено. Поэтому хозяин уже давненько подумывал продать его. А тут еще понадобились деньги, чтобы купить картофель. «Пастбище?» переспросил хозяин. «Ну, почему же не продать?» «Продам, продам». «За 2400 шиллингов». «Конечно, пастбище стоило раза в два меньше». «Но доктор Дулиту не умел торговаться и сразу же согласился». «Хорошо». «Идет. У меня пока есть всего пятьсот двадцать шиллингов. Я их заплачу завтра же, а остальные буду выплачивать вам раз в полгода по сотни». Сделка показалась хозяину пастбища выгодной, и он поспешил ответить, ну что ж, по рукам. «Уж не собираетесь ли вы?» Поставить на том лугу фабрику и отравить все окрестности дымом? – спросил хозяин тогла. – Нет, нет, что, что? Успокоил его Джон Дулету. Я только хочу открыть там приют для престарелых лошадей. О, да он не у своего уме. Подумали оба крестьянина. Но вслух ничего не сказали. Кто платит, тот и заказывает музыку. К тому же присутствие старых лошадей не грозило им неприятностями. Поэтому купчая на землю скоро была составлена и подписана. Что может быть безобиднее, чем старые лошади? Кстати, продолжил доктор Долитл, у меня есть давний приятель. Это конь, который всю жизнь безропотно пахал поле и тащил за собой плуг. Он носит зеленые очки? Много лет назад он пришел ко мне в падлибе. Я прописал их ему. а так вы говорите о Тогле? — удивился крестьянин. — Он моя собственность. — Хм, странный упрямый конь. Он ни за что на свете не соглашается снять очки. «По-моему, он уже слишком стар для работы в поле», — сказал доктор. «Он пасется на вашем лугу, а ему хотелось бы поселиться на том пастбище, которое я сегодня купил. Вы не станете возражать, если Батти и Тогу останутся вместе». Ну, «Конечно, нет, если ему так хочется». Не стал возражать хозяин. «Только я не совсем понимаю, откуда вам знать, чего хочется старому коняге?» Доктор Долитлу смутился. Он не хотел выдавать свой секрет. «У меня есть свой способ». «Узнать!» — промямлил он, чего хочет животное. «Дело в том, что я натуралист». «Странная, однако, у него натура», — шепнул хозяин тогла соседу и подмигнул. «Натуралист вы или нет? Нам до того дела нет», — громко сказал хозяин паздущим. «Но как только вы заплатите мне натуральными деньгами...» Пасбище станет вашим.